Глава шестидесятая. Оборотни и чудовища. Аркадий Меркулов проморгался от ослепившей глаза вспышки, но ничего не увидел. Вокруг стоял туман, густой, как кисель, плотный и душный, как пуховая перина летом, но не жаркий, а леденящий холодный. Он оседал на коже крохотными маслянистыми каплями, и оставлял после себя одновременно мерзкое и чуждое ощущение. Он протянул подрагивающую руку. До запястья она была еще видна, а дальше пальцы тонули в сером мареве. Вдруг отчетливо представилось, что стоит податься чуть вперед, и они коснутся чего-то, кого-то, того, кто прячется в тумане. А вот прямо сейчас этот кто-то, что-то, глядит на шарящие в вслепую пальцы и скалится в злорадной усмешке, а потом предвкушающе облизывается длинным жабьим языком. Пришлось приложить изрядное волевое усилие, чтобы не отдернуть руку, а дело спокойно убрать обратно. Вокруг снова сомкнулось невещественное, и в то же время непроницаемая стена тумана. «Харунжий! Княжич!» — негромко позвал Меркулов. Он был уверен, что никто не ответит, но вроде бы неподалеку голос младшего Потапенко хрипло пробормотал «Я-то здесь! Понять бы, вы где! Понять бы, где это здесь!» С другой стороны откликнулся княжич Урусов. «На улице мы, ваше благородие! Я вона, за забор держусь!» — отозвался кто-то из казаков. Если ориентироваться на слух, Меркулов мог бы поклясться, что голос звучал «сверху», будто казак вместе с конем оказался на крыше. и туман уже довня напустила! Не иначе, чтоб мы до них не добрались!» «И не спасли!» — хмыкнул Русов. «Вот напрасно вы, ваше благородие, им верите!» «Кто его знает, что они в том тумане с людьми-то делают?» — упрямо настаивал казак. На сей раз голос его звучал словно из-под мостовой. «Отставить разговорчики!» — глухо рыкнул младший Потапенко, теперь из-за спины. «Кто тут кому чего натуманил, разбираться будем, когда из того клятого тумана выберемся». «Я могу глаза по раконю включить и помигать», — предложил Меркулов. — Вот то дело, одобрил Харунджий. — О, кажись, бачу, блымает шось. Хлопцы, никому кроме меня не двигаться. У кого рядом забор, чище шось таке. Держаться крепко самим, а то и коня привязать. Я до вас, ваше высокоблагородие, а вы блымайте, блымайте. — Да я блымаю, — пробормотал Меркулов щелчком рычага, заставляя глаза пара коня то ярко вспыхивать, то приглушать свечение. Щелк, щелк, щелк, щелк, цок, цок, цок, цок. Близко и отчетливо застучали копыта. Звук двоился, а иногда и троился, но при этом явственно приближался. Господин Меркулов приподнялся в седле, вглядываясь в туман. — Ось вы где, я вас уже бачу! — над самым ухом громыхнул голос Харунжева, а потом он закричал. Взревел яростно, захлебываясь этим бешеным ревом, и безумно чистил топот копыт, будто конь харунжево вертелся и плясал на месте, и отчетливо свистела казацкая шашка. Туман наполнился криками «Ваше благородие! Харунжий! Харунжий, где вы?» Отец рванул рукоять, бросая автоматон на помощь отчаянно бьющемуся Потапенко, и тут же снова дернул рычаг. Звуки схватки мгновенно отдалились, приблизились, зазвучали справа, слева, из-за спины. «Получай, тварь!» — взревел младший Потапенко. И тут же снова обрушилась тишина, абсолютная, непроницаемая, ни звука, ни вздоха. "Харунджи?" настороженно позвал Меркулов. Ответа не было. Издалека накатил шорох, Тихий, едва слышный, так шуршат волны, набегая на берег. Шорох сменился равномерным скрипом, похожим на скрип весел в уключинах. «Хоронжей — хоронжей уже почти прорычал Меркулов. «Кто — Кто-нибудь! Ответом был звук шагов. Неровные, спотыкающиеся, будто идущий пошатывался, а порой чуть не падал. Топ-топ-топ. Кто здесь? Топ-топ. Созвучным щелчком Меркулов взвел курок парабеллума и поднял его на вытянутой руке, целясь чуть выше человеческого роста. Если человек, над головой пройдет, если нет, туда ему и дорога. Сквозь туман медленно проступила... Высокая, объемистая, похожая на шкаф фигура. Видны были очертания широких плеч и головы с двумя торчащими то ли бивнями, то ли клыками, как у кабана. Фигура глухо взревела и ринулась вперед. Меркулов выстрелил. Пар ударил во все стороны. Вспышка выстрела на миг озарила туман и меркулов сам заорал ваше превосходительство губернатор шагнул из тумана будто вышел из серой стены и с размаху ударился о брюха стоящего на задних ногах пара коня обхватил его обеими руками и задрал голову наверх как вы здесь откуда дергаясь в попытках выбраться из поднятого вертикального седла забормотал отец потянул рычаг заставляя ноги автоматона сложиться в суставах и опуститься ниже. «Не знаю, Аркадий Валерьяныч». Тряся слипшимися от влаги, грязи и, кажется, крови ласточкиными хвостами бороды, бормотал окутанный паром губернатор. «Выехал на беспорядки, думал, разгоню народишко, усовестить хотел или напугать, так ведь они будто обезумели злые, что собаки». «Камнем в меня кинули шаромыжники!» Он потянулся пальцами к уже схватившейся корочке ссадине под волосами. Рядом коллежский советник Меркулов увидел вторую, совершенно свежую, не иначе как оставленную на голове начальства его пулей. «Перед глазами все помучилось, руки не держат, из седла вывалился, а дальше и не помню, куда лошадь делась. Где я?» вскричал он. «Что здесь происходит?» Оно рухнуло сверху. Увидеть Меркулов не успел, только почувствовал ветер от падающего сверху клинка и невероятным усилием бросил тело в сторону. Свистнул воздух. Возникший из тумана клинок звонко ударил в бок автоматона и тут же исчез. Меркулов рванул рычаги, Параконь выпрямился, резко разводя возникшие вместо передних ног широкие лезвия. «Дзанг, дзанг, дзанг!» Тисаки автоматона чертили туман, почти чудом отбиваясь от налетающего со всех сторон клинка. Казалось, он не атакует из тумана. Казалось, он и был туманом, мгновенно превращающимся в жалище тонкое лезвие, способное ударить это отовсюду. Оно и било отовсюду, слева, справа, сзади. Автоматон вертелся, как юла. Губернатор рухнул ничком, когда тисаки скрестились над ним, отбивая падающий сверху туманный клинок. Держись! Меркулов перевесился из седла, вздергивая губернатора чуть ли не заворот. В поднятом на задние ноги автоматоне больше не было второго седла. Но губернатор подтянулся рывком, ногами упираясь в край, а руками, мертвой хваткой, вцепляясь в плечи Меркулова. Со всех сторон неслись топот, вскрики, звон стали о сталь. В кишащем вокруг сером киселе было не понять, идет ли там в тумане невидимое сражение, или эти звуки — просто отражение их собственной битвы. «Да что здесь такое происходит-то, я спрашиваю!» Прямо над головой Меркулова взревел губернатор, и... Звуки для Аркадия Валерьяновича исчезли. Раздавшийся прямо над духом рык внука Велеса крылатого змея мгновенно погрузил мир в непроницаемую ватную тишину, зато покрывало тумана дрогнуло и пошло рябью. Сзади снова взревело, Меркулов этого не слышал. Он только почувствовал, как раздулась для рыка грудь губернатора, и туман разлетелся рваными клочьями, будто тряпка в зубах громадного пса. Хватка на плечах разжалась, и Аркадий Меркулов едва успел извернуться, одной рукой удерживая рычаг автоматона, а второй пытаясь поймать теряющего сознание губернатора, пока тот не врезался макушкой в булыжник. Глаза у его превосходительства закатились под лоб, а из носа двумя струйками текла кровь. Зато туман разметала в стороны, открывая обычные, вроде бы хорошо знакомые городские улочки со скользящими над мостовой гротескными фигурами, будто отлитыми из дыма и тьмы. Однорукие, одноногие, горбатые, скособоченные, и даже безголовые и, жуть-то какая, полуголовые. У ближайшей твари была всего половина головы, причем это была то одна половина, то другая. Фигуры непрерывно мерцали, дрожали, как марево над болотами, и глаз не успевал уследить, когда одни части их тела исчезали, а другие появлялись. Враги походили на калейдоскоп из рук, ног, жутко выкоченных глаз, рогов, хвостов и щупалец. Неизменными оставались только мечи, самые разные, от широких, как весло, до тонких, больше похожих на шпаги. И было их много, очень много. И махали они быстро-быстро, пытаясь достать атакующих их со всех сторон. Зверей, волки, кабаны, лисы настолько крупные, что почти не уступали волкам, падающие сверху на схватку громадные кречеты. Звуки вернулись вместе с треском громадных крыльев и яростным боевым клёкотом. Громадный волк взвился свечкой от земли, на лету теряя шметки казачьих шаровар с лампасами, и пасть его исчезла в животе противника. Буйствующий посредине схватки медведь размахнулся, болтающиеся на плечах остатки мундира разлетелись в клочья. Когтистая лапа врезалась в висок врагу, перемешивая существующую половину с несуществующей. Тварь снесла в сторону, и. Она тут же стянулась обратно, как собирается вместе туман. Денгинатамеретхендраугрим! — Убейте эту свору волков! — прокричал странный, слишком высокий для мужчины и низкий для женщины голос. «Денгина — Денгина андодулен Стаю сервятников! Ощетинившись клинками, враги со всех сторон ринулись на оборотней. Кричал некто человекообразный по другую сторону схватки. Весь он был окутан слоями мерцающей светлой ткани, закрывающей даже лицо. Только две вполне человеческие и пятки торчали из-под складок. Человек, существо, сидело верхом на чем-то, что с некоторой натяжкой можно назвать лошадью, такой же зыбкой, будто текучей, как и сражающиеся сейчас бойцы. Меркулов отпустил губернатора, Тот бессильно соскользнул на мостовую и погнал пара коня вперед. Автоматон помчался прямо на размахивающее сразу пятью клинками создания, которая которое перло на вахмистра Вовчанского, заставляя огрызающегося волка пятиться. Все пять клинков взлетели над серой ушастой башкой. Тварь торжествующе зашипела, и тут в нее врезался разогнавшийся автоматон. Тряхнуло. Тварь была вполне материальна. Существо швырнуло в сторону, а вахмистер немедленно прыгнул сверху и впился клыками в как раз материализовавшуюся часть горла. Брызнула черная вонючая кровь, вовчанский взвыл, будто ему обожгло пасть, но продолжал вгрызаться. Меркулов выхватил парабеллум, и на полном автоматонном ходу принялся палить поверх схватки по той самой завернутой в тряпку фигуре. «Эта тварь орет, эта тварь командует, эту тварь нужно убить!» Выстрелы грянули над переулком, пар ударил во все стороны, закутанная фигура лихо крутанулась, свешиваясь вдоль конского бока и пропуская выстрелы над головой. Меркулов тут же перенес прицел ниже но сразу несколько странных бойцов взвелись в прыжке, закрывая собой предводителя. По обе стороны улицы распахнулись окна на верхних этажах домов еврейских фабрикантов и выстрелы загрохотали оттуда. Это было так неожиданно, что господин Меркулов чуть не пальнул в ответ, но неизвестные стрелки с верхних этажей лупили по врагу. Предводитель совсем соскользнул на земь. Искорчился под брюхом своего изменчивого коня, а тот, растопырив копыта, встал над ним, вздрагивая от попадающих в тело пуль. От каждого выстрела над переливающейся гладкой шкурой поднимались брызги. Схватка замерла. Неведомые противники дружно прянули в воздух и ринулись к предводителю, окружая его своими телами. Двое, похожие на длинноногих, длинноруких пауков, стремительно поползли по фасадам зданий, прорываясь к открытым окнам. Двое крылатых оборотней ринулись им наперерез. Клекот, вопль и нападающие полетели вниз, а кречеты зависли над схваткой, в любой момент готовы ударить каждого, кто оторвется от земли. На краткий миг все смолкло. Не стреляли из окон, не звенели клинки, не двигались ни одни, ни другие, застыв в настороженном противостоянии. «Вы кто такие?» — воспользовавшись паузой, проорал княжичу чурусов В руках его змеей извивался боевой хлыст, замаранный дымящейся черной кровью. «Это Фоморы!» — из-за спины вдруг прозвучал отчетливый мелодичный голос. Гибкий, как ивовая лоза Альф, танцующей походкой, прошел сквозь расступившуюся перед ним стаю оборотней. Альва Аркадий Валерьянович знал, Митька представлял его как своего портного, но вот на кого-на-кого, на кого, а на мирного портняшку, тот сейчас походил меньше всего. Был изрядно бледен, выпачкан в крови, в рваной одежде, но выглядел не как обычный избитый и измотанный парень, а как герой из поэмы альвийского лорда Байрона. Следом за ним шагал гораздо менее потрепанный Ингвар, но Митькиного автоматона при нем не было, и самого Митьки с ними нет. Аркадий Валерьяныч попытался оглядеться. Рядом были только Урусов и Оборотень, а впереди эти самые Фоморы. «Фоморы — это те, которые приходят из тумана?» Неуверенно уточнил Ингвар, и тут же явственно возрадовался. О, так нам про них рассказывали. Они вроде бы битву какую-то Альвам проиграли. Как раз на этот Самайн, ну, который у них сегодня. Битву примак Туирет, кивнул княже Чурусов и слегка смутился. У меня в детстве книжка была. Легенды туманного Альвиона поморов славных и грозных детей богини домны изгнали в другой мир и теперь они каждый год пытаются вернуться а что такое вдруг к нам альф изящно склонил к плечу голову с роскошной гривой серебряных волос я так и сильно извиняюсь но туманный альвион отсюда капельку левее ну так они жуси косые то одноглазые как тут сторонами света не обмешулиться?» Вахмистер Вовчанский сидел на корточках в характерной собачьей позе. Был он совершенно гол, разве что сзади торчал хвост, а на кудрях держалась лихо сбитая на бок казачья фуражка. Оставшиеся в шкурах оборотни ответили на его слова издевательским воем и тявканьем. «Это потому, что не могут в нашем мире проявиться полностью», наставительно пояснил княжич Урусов. Часть каждого из них всегда остается в другом мире. «Это что ж выходит? Задница на службу пошла, а башка дома осталась!» С откровенной завистью воскликнул Вовчанский. «Пусть бы и мне так!» «И почему полагают, что на службе голова не нужна?» — фыркнул Урусов. «Та то она у Вовчанского такая, ваш бродь, не шибко надобная!» — заверили его, и оборотни снова разразились насмешливым рыком и тявканьем. Ряды фаморов раздвинулись, и вперед в брызгах соленой воды и белой пены с гривы водного коня вылетел их предводитель. «Большинство из нас и впрямь не может покинуть темный мир», — прошепел он, болтающаяся перед его лицом белая занавеска вздувалась и опадала. С тех пор, как нас изгнали туда, где ни света, ни тени, ни луны, ни солнца, где ничто не умирает, но ничего и не рождается. Но теперь твой сын — человек. Он вытянул руку и кончиком выметнувшегося прямиком из ладони туманного клинка указал на Меркулова. «Открыл нам путь сюда, в страну». «Где нет туа -данан. «Митька? При чем тут Митька?» «Где мой сын?» Звенящим от явной ярости и скрытого страха голосом Выпалил Меркулов «Отправился к своей кровной родичке Маране! Подох! Как пес разом с грязными жидовскими тварями!» Торжествующий крик донесся с ближайшей крыши Мелькнул автоматонный плащ и широкополая шляпа аляра камболь Псы оборот невозмущенно взвыли и дернулись было вслед промелькнувшей на крыше тени, но резкий медвежий рык заставил их замереть на месте. «Мне жаль!» Голос предводителя Фоморов, странный, ни мужской и не женский, зазвучал так же завораживающе мелодично, как у Альва. Крови Морриган не следовало вмешиваться. Чтобы открыть проход, нам хватило бы вот его жизни. Свисающий ему на лицо край ткани мотнулся, когда он кивнул на Альва. И крови его родичей по матери. Но теперь мы сделаем все, чтобы смерть крови Морриган не была напрасной. Этот город и этот мир будет наш! Из второй руки существа тоже выметнулся клинок, и оно пронзительно заверещало. Герд фомори! смерть врагам фоморов! Мертв. Мертв. Это слово перекатывалось в голове, как медный шар по тарелке. Мой сын мертв. Митьку убили, считай, принесли в жертву, чтобы пустить сюда вот этих тварей. Автоматон Аркадия Меркулова сорвался с места, прежде чем смолк крик предводителя. Оборотни ринулись за ним, а сверху из распахнутых окон снова загрохотали выстрелы.